Глава двенадцатая Пироги, как и запечённая курица, были изумительными на вкус. Нежное тесто, сочная начинка, разваливающиеся на волокна мясо — всё это буквально таяло во рту, а ягодный морс оставлял лёгкое послевкусие лесной земляники. Отпивая маленькими глотками ароматный напиток, я лениво рассматривала уютную, но заросшую бурьяном полянку перед домом и пыталась вспомнить, Когда мы в последний раз выбирались на пикник всей семьёй, и выходило, что лет 5 назад минимум. Всё, я наелась, невнятно пробормотала дочь, прерывая мои тягостные мысли. Положила у импровизированного стола пустой свёрток, откинулась на разложенную на траве перину, сшитую из тёмной суконной ткани, тотчас утопая в мягком облаке. И я ответила: Ослабелым взглядом окинула кусты цветущих разными оттенками красного роз, высокие раскидистые деревья с разнообразной формой и цветом листьев, давно не кошенную траву, среди которой петляя, словно убегающий заяц, скрывалась щербатая каменная дорожка. Мы гулять пойдём? Сейчас я мечтаю лишь об одном полечься спать. Но идти надо, проговорила устало, поднимаясь со стувня, которая мне служила стулом. Вторая Неплохо справилась с ролью Стала. Отряхивая с джинсов голубенькие чешуйки краски, бросила украдкой взгляд на дом, который за время нашего обеда нисколько не изменился. А холодное дыхание в затылок и стон полный страдания время от времени напоминал мне о своём присутствии. Я продолжила: "Надо осмотреть территорию. Мало ли что здесь. Надеюсь, она будет не слишком большая". проговорила дочь и не с первого раза подняла с перины. А это куда будем убирать? Хм, во всём доме грязь, кроме, ответила, окинув взглядом две перины, подушки и одеяло, и проговорила. У окна в чистой комнате положим. Ну да, больше негде, согласилась Алинка, осторожно укладывая спящего и сытого котёнка на одеяло. Мам, а может здесь всё-таки есть хозяин? Но комната же чистая, и даже пылинки нет. Не знаю, но если он есть, то как может жить в такой разрухе? Не через окно же он в комнату заходил, вернее, залетал. А то, что тебя пугает, оно всё ещё здесь? обеспокоенно спросил ребёнок, настороженно осмотревшись. Появляется периодически и сопит, то в затылок, то над моим ухом. Хмыкнула Помахала рукой, будто отгоняя назойливого комара, снова почувствовав, что невидимое нечто дыхнуло холодом мне в ухо. Я добавила. «Настырный больно». «Может, это привидение, и ты его уже не боишься?» В полголоса, будто размышляя, проговорила дочь, подойдя ко мне ближе. Внимательно осмотрела меня с ног до головы. «Никого не вижу». «Может, и привидение. Дикое, но симпатичное». рассмеялась, спрятав в мешок остатки нашего то ли обеда, то ли ужина, и добавила: "А бояться я устала. Сегодня столько всего произошло, что сейчас я нахожусь в стадии отупения. В голове звенит от потока информации, а тело, кажется, давно двигается на автомате. Хмм, мам, а я за сегодняшний день ни разу не воспользовалась ингалятором", проговорила Алинка, задумчиво постукивая пальцем по лямке рюкзачка. Странно. Да. Алин, это же чудесно, обрадованно воскликнула и в два шага, преодолев разделяющее нас расстояние, крепко обняла дочь. Неужели прошло, как и предупредил врач, что с возрастом болезнь отступит? Я думаю, это место такое. Здесь мне легко дышать, просепел ребёнок, уткнувшись носом в мою грудь, и всхлипнув продолжил. Мам, я же теперь и бегать смогу, и на батуте прыгать. Да, дедка, но давай сначала понаблюдаем, хорошо? Конечно. Я же понимаю, что это может быть временное. Уверена, что нет. Тихо проговорила, чуть отстранившись от дочери, вытерла стоящие в её глазах слёзы и продолжила. Ты на протяжении целого дня не доставала ингалятор. Это значит, что тебе стало лучше. Просто мы не будем спешить с бегом и прыжками. Хорошо. Улыбнулась Алинка, шмыгнув носом, и спросила: Идём. Идём. Осмотрим наши владения, мисс Коул, важным, с капелькой надменности голосом проговорила, подставив свою локоть для дочери, почтительно склонив голову. Вы очень любезны, мисс Коул, поддержала игру Алинка, но не вытерпела и минуты, и вскоре по парку разнёсся её звонкий смех. До первой железной изгородь мы добрались быстро. Пройдя к воротам, стараясь надолго не задерживаться возле них, и не развлекать местных жителей своим нарядом, мы торопливо рванули вдоль ржавого, местами обрушенного забора. Зарываясь по пояс в высокую траву, поднимая в воздух рой мошкары, пробирались сквозь буйную поросль пырея, периодически вскрикивая от болезненного укуса безжалостно жалящей крапивы. «Ой, опять!» — пискнула Алинка, морща нос, растирая свою коленку. «Даже через штаны цапнула». Не буду повторять, что это полезно. Пробормотала и на слюне в палец, как в детстве, помазала вздутые пузырьки на своей руке. И почему всё, что полезно для здоровья, или балиучение, или невкусное, пропыхтела Алинка, первой выбравшись на ровную полянку. Наверное, это сад. Ага, согласилась с дочерью беглым взглядом окинув несколько ещё цветущих деревьев. Маленькие нежные соцветия, которых трепетали на ветру белыми лепестками, похожими на крылья мотыльков. Подойдя к одному из них, аккуратно наклонила ветку, глубоко вдохнула её пьянящий аромат, невольно вспомнив небольшой сад деда. "Это яблоня", пробормотала Алина, рассматривая высокое старое дерево, усыпанное бело-розовыми бутонами. Похоже на него, но странно уже начало лета, а к этому времени они должны были отцвести. В этом месте всё странно. Меланхолично пожала плечами дочь, показав на очередной провал в железном заборе. Здесь тоже дыра. Неужели никто, кроме нас, не может туда пройти? Говорят, что не могут, пробормотала, подойдя к дыре, с трудом перебралась через заросший бурьяном проход и оказалась в чистеньком, ухоженном и чужом саду. Шёпотом предупредила дочь: "Не ходи со мной, я быстро". А что там? Тихо. прошепела, осторожно раздвигая буйную поросль вьющихся роз, служившую живой изгородью, увидела опрятный двухэтажный домик с лужайкой перед крыльцом. Свидущей к нему дорожкой, мощённой камнем, вдоль которой стояли высокие клумбы с яркими цветами. "Мам, иду", едва слышно отозвалась, спешно возвращаясь в свой заросший сад. Удивительно ловко перебралась через обломки забора. И только очутившись на своей территории, проговорила: Там соседний дом. Мы проходили мимо него. А они к нам могут пройти? Снова спросил ребёнок. Эта необъяснимая способность поместья не пропускать никого, кроме Коулов, которыми мы не являемся, интересовала не только меня, но и Алинку. Это можно проверить лишь опытным путём. произнесла, стряхивая налипшие сухие листочки с футболки, и проговорила: "Уже вечереет, и нам бы успеть осмотреть территорию до наступления темноты. Давай быстро вдоль забора пройдём и возвращаемся. Завтра, ну или послезавтра, продолжим". Ага, согласно кивнула дочь и первой двинулась вдоль забора. Прогулка вышла не быстрой. Больше часа мы двигались по периметру нашего поместья. Забор местами совсем прохуделся, сквозь него прекрасно просматривались соседние участки, которые будто хвастаясь чистотой и порядком, с укором взирали на таинственное поместье Коуылов. С радостным визгом поплескались в маленьком шумном ручейке, который повстречался нам у подножия небольшого пологого холма. С удивлением рассматривали разлапистые с неопрятным стволом деревья, которые так и манили залезть на них и спрятаться среди густой листвы. Стащили с ног надоевшую за бесконечный день обувь и прошлись по мягкой мураве, на которой чередовались тени, бросаемые деревьями, и пятна солнечного света. И наконец, усталые, но довольные, вернулись к исходной точке и быстрым шагом направились к дому. Мы как в лесу. Здесь очень красиво, пробормотала Алинка, едва волоча ноги. Да, но мы ещё не всё осмотрели. «Кажется, за теми большими деревьями я видела какую-то развалину. Думаешь, сарай или ещё один дом?» «Похоже на сарай, но ни сил, ни желания проверять, что там, у меня уже не осталось». Невнятно произнесла, ни на минуту не прекращая зевать. «Даже на ту вонючую кучку сил совсем нет». «Я помогу», — пообещала Алина, поднимаясь по ступеням. «Только ты перчатки дай». «Алин, давай поднимемся в комнату». Если там не воняет, пускай эта куча лежит до завтра. Чтобы её убрать, нам понадобится лопата, вёдра и метла, а у нас ничего этого нет. Дочь настаивать не стала, заметно приободрившись, что сейчас не нужно копаться в этой грязи. Подхватила всё ещё спящего на перине Баги, прежде закинув на плечо рюкзак, и сделав глубокий вдох и задержав дыхание, рванула через холл на лестницу. Я тоже не заставила себя долго ждать. С трудом подняла увесистую перину, уныло взглянув на ещё одну, потащила её в дом. И только спустя ещё один час, когда небо помрачнело и появилась красавица луна, подперев дверь комнаты диваном и двумя креслами, умытая я наконец улеглась рядом с давно спящей дочерью, ощущая бесконечную, парализующую усталость. Но как бы мне ни хотелось спать, обуреваемая разными мыслями, я всё никак не могла уснуть. Тревожно прислушиваясь к звукам старого дома, невидище вглядываясь в серую мглу, затаив дыхание, ожидала знакомый стон. Но в доме стояла гнетущая тишина. В конце концов дремота всё же одолела меня, беспокойная, прерывистая, полная тяжёлых сновидений. То я падала с высокой башни и вздрагивая в ужасе просыпалась, То я танула в чёрной зловонной жиже, рывком поднимаясь с кровати, жадно хватала ртом воздух. В очередной раз, с немым криком подскочив в постели, очумелым взглядом окинув комнату, испуганно замерла, заметив у стола расплывчатую тень. Та низко согнувшись, осторожно шаря руками что-то искала. От пронзившего меня ужаса я не могла шевельнуться и лежала, не сводя глаз с этой жуткой тени, лихорадочно ища способ защитить свою дочь. Едва слышно икнула, когда тень вдруг резко вскинулась и медленно поплыла к кровати, подбираясь всё ближе и ближе. Её дыхание слышалось совсем рядом. Хотелось, как в детстве, спрятаться с головой под одеяло, чтобы эти шарящие руки не коснулись моего лица. Но рядом спала Алинка. Решительно скинув с себя одеяло, закусив изнутри губу, подхватила с прикроватной тумбочки тяжёлый подсвечник, храбро спустила ноги на пол и устремилась к неясному пятну, маячившему в сумраке комнаты.